«Но ведь ты можешь спасти меня сию минуту, верно?» Против этого Карлсон не возражал. «Конечно могу, потому что герой этот, к тому же, очень быстрый», — объяснил он. «Быстрый, как ястреб, да-да, честное слово. И смелый, и сильный, и прекрасный, и в меру упитанный. И он вдруг появляется и спасает тебя, потому что он такой необычайно храбрый. Гоп-гоп, вот он!» Карлсон крепко обхватил малыша и стрелой взмыл с ним ввысь.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 возле плиты, на виду у Фрёкинбок. — Как же это можно сделать? — недоумевал малыш. Карлсон завизжал от восторга. — Куда тебе это сообразить? Ты всего-навсего глупый мальчишка, а если за дело берется лучший в мире проказник, кто беспокоиться нечего. — Да, но как? Э — -э, начал малыш. — Скажи, ты знаешь, что в нашем доме есть маленькие балкончики? — спросил Карлсон.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 А малыш призвонил у двери черного хода, что было сил. Он тут же услышал приближающиеся шаги, просился бежать и очутился на балкончике. Секунду спустя приоткрылась входная дверь, и фрекенбок высунула голову на лестничную площадку. Малыш осторожно вытянул шею и увидел ее сквозь стекло балконной двери. Он убедился, что Карлсон как в воду глядел.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 И Карлсон озабоченно пощупал лоб малыша. Так я и думал. Типичный случай плюшечной лихорадки. Малыш удивился. — Это что еще за плюшечная лихорадка? — Страшная болезнь. Она валит с ног, когда объедаешься плюшками. — Но тогда эта самая плюшечная лихорадка должна быть прежде всего у тебя. А вот тут ты как раз ошибаешься. Видишь ли...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 но в Фрёкенбок что-то не видно. — Спокойствие. — Только спокойствие, — сказал Карлсон. — Она сейчас появится. Я это чувствую. У меня дрожат рёбра. и весь покрываюсь гусиной кожей. Он выхватил у малыша из рук бинокль и поднёс к глазам. Что я говорил? Вот открывается дверь. Вот она входит с милой и приветливой улыбкой людоедки. Малыш завизжал от смеха. «Гляди, гляди! Она все шире открывает глаза от удивления. Не понимает, где же малыш. Небось, решила, что он удрал через окно». Видно, и в самом деле фрекенбок это подумала, потому что она с ужасом подбежала к окну. Малыш даже ее пожалел. Она высунулась чуть ли не по поясу, уставилась на улицу, словно ожидала увидеть там малыша.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 Тут малыш услышал, что кто-то осторожно запер снаружи дверь его комнаты. Малыш расхохотался. Лучший в мире укротитель домомучительниц явно влетел в квартиру через кухонное окно, чтобы помочь домомучительнице понять на собственном опыте, что значит сидеть в заперти. Фрекенбок ничего не заметила. Она все еще стояла, молча,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 «Воспроизвести его по телевидению, чтобы телезрители услышали, как оно звучит!» И Фрёкинбок издала такой звук, что малыш от неожиданности подскочил на стуле. «Как будто похоже», — с довольным видом сказала Фрёкинбок. «Но тут...»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 любопытствовал малыш рекенб напрягла память как же это ах да вот вот как берегись жизнь так коротка а ты недостаточно серьезно судя по виду малыша он ничего не понял да так оно и было рекинб решил объяснить ему что все это значит понимаешь Это было предостережение Фриди, что, мол, надо измениться, обрести покой, вести более размеренную жизнь. — И она изменилась? — спросил малыш. Фрёкинбок фыркнула. — Конечно, нет. Во всяком случае, я этого не вижу. Только и знает, что хвастаться, считает себя звездой телевидения, хотя и выступала там всего один раз. Но теперь-то я уж знаю, как сбить с неё спесь. Фрёкинбок потирала руки. Она нисколько не волновалась из-за того, что сидит в заперти вместе с малышом. Наконец-то она собьёт спесь с Фридой. Она сияла, как медный грош, и всё сравнивала свой опыт общения с привидениями с тем, что рассказывала Фрида по телевидению. Этим она с увлечением занималась до тех пор, пока Боссе не пришёл из школы. — Боссе, открой дверь, выпусти нас. Я заперт вместе с домом у... с Фрёкинбок. Боссу отпер дверь. Он был очень удивлён таким происшествием. Вот террас. Кто же это вас здесь запер? — Об этом ты вскоре услышишь по телевидению. Опускаться в более подробное объяснение ей было некогда. Она и так не успела вовремя приготовить обед. Торопливым шагом пошла она на кухню. В следующее мгновение... Там раздался громкий крик. Малыш со всех ног кинулся вслед за ней. Фрёккенбог сидела на стуле. Она была ещё бледнее прежнего. Молча указала она на стену. Оказывается, привидение сделало предупреждение не только Фриде. Фрёккенбог тоже получила предупреждение. На стене было написано большими Неровными буквами. Ну и плюшки, деньги дерешь, А корицу жалеешь, берегись.